Наконец, 21 апреля, все споры прекратились, и заключен был вечный мир. Польша уступила Киев навсегда России. Великие государя обязались разорвать мир с султаном турским и ханом крымским, послать немедленно войска свои на крымские переправы для защиты Польши от татарских нападений, приказать донским казакам чинить воинский промысел на Черном море, а в следующем, 1687 году, послать все свои войска на Крым. Обе державы обязались не заключать отдельного мира с султаном. Кроме того, было постановлено, что Россия в вознаграждении за Киев заплатит Польше 146 тысяч рублей. К местам на западном берегу, оставшимся вместе с Киевом за Россией, К Триполью, Стайкам и Василькову прибавлено земли вёрст по пяти. Чигирин и другие разоренные города вниз по Днепру, отошедшие по последнему миру от России к Турции, положено не возобновлять. Православные и польские области не подвергаются никакому притеснению со стороны католиков и униатов. Католики в России могут отправлять свое богослужение только в домах. За подтверждением договора со стороны Королевской отправились во Львов боярин Борис Петрович Шереметьев и окольничий Чаодаев. Они два месяца ждали короля. Собеский в 1686 году сам отправился с войском в Молдавию, Овладел ясцами, но окруженный со всех сторон толпами татар, должен был совершить трудное отступление с голодным и больным войском. Печален приехал Собесский во Львов, а тут еще новые горе. Надобно было скрепить присягую договор, которым Польша навсегда отказывалась от Киева, и со слезами на глазах присягнул король. Дела польские. Дела 1686 года. Центральный государственный архив. Сношение России с Польшей. 1686 год. Между тем, в Москве еще прежде окончательного дипломатического закрепления Киева за Россией поспешили окончить великое дело церковного воссоединения Восточной и Западной России, условливавшего и воссоединение политическое. В XV веке политическое разъединение обеих частей России под различные династии, Рюриковскую и Гедеминовскую, имело следствием разделение русской церкви. Литовские князья, владевшие Киевом, не хотели, чтобы их русские подданные в церковном отношении зависели от митрополита, жившего в Москве, и настояли на посвящении особого митрополита в Киев. В XVII веке Киев присоединился к Москве, и наследники Калиты, стремясь к собранию русской земли, уничтожают дело князей литовских – воссоединяют русскую церковь через подчинение киевского митрополита московскому патриарху. Но вместе с этим Москве в церковном отношении подчинялось и все зависевшее от киевского митрополита православное русское народонаселение, еще остававшееся в польских владениях. Это важное дело было улажено при помощи гетмана Ивана Самойловича, с которым во все это время велись долгие переговоры насчет союза с Польшей против турок и татар. Польский союз по-прежнему встречал сильное сопротивление в Малороссии. Сношения с гетманом начались в мае 1683 года. Самойлович... На первый раз отвечал, что союз с христианскими государями – дело хорошее. Но прежде надобно заключить с Польшей вечный мир, по которому Польша должна отказаться от Киева и от всей Малороссии, от войска Запорожского, Городового и Низового. Потом надобно постановить, что прусские войска не соединялись с польскими, но управлялись отдельно с крымскими татарами. Впрочем, и против союза встречаются сильные препятствия. Если великие государи, вследствие союза с королем и цесарем, разорвут перемирие с турками и татарами, то король и цесарь дадут об этом знать бусурманам. Те испугаются и предложат мир. Король и император помирятся, и тогда вся тяжесть войны обрушится на Российское царствие. Да если б они и не помирились с турками! Но если султан обратится со всеми своими силами на нас, то не только цесарь за дальним расстоянием не придет на помощь, не поможет и король польский. Союз между Россией и Польшей не может быть надежен уже и потому, что поляки принадлежат к римскому костелу, а русские — восточного благочестия. Война, бывшая при царе Алексея Михайловича, породило великие затруднения между Россией и Польшей. Этих затруднений до сих пор никакие договоры не устранили, от чего у поляков болезнь вражды неисцелимая, особенно к войску запорожскому и народу малороссийскому, и потому поляки не только ищут всякого зла державе царей, но рады бы обрушать небеса на христианство русское. Можно ли верить их союзу? Подозрительно, что король польский не показал царским послам подлинного союзного договора своего с цесарем и списка с него к великим государям не прислал. Хотя бы король польский с цесарем и действительно вступил в союз, но если король французский не будет с ними, то надеяться на союз нечего, потому что французский король — Сильнее цесаря и короля польского, а он с турками не ссорится. Напротив, цесарю главный враг, и потому может вредить союзу. 2 февраля 1684 года, в праздник Сретенья, после обедни в Батурине, народ собирался к Гетманскому дому посмотреть, как поедет царский посланный Стольник Одинцов. Впереди шли стрельцы в цветных кафтанах. Несли царское жалование. Аксамит — парча, серебряный. байберек бухарская ткань из крученного шелку, коричный. Два кречта, шесть осетров, визигу, бочку лимонов, белугу свежую большую.